Глава 15: Когда Кура — путеводная звезда. Все-таки удивить Хантерова так, чтобы он как-то это продемонстрировал, было реально сложно. Кирилл Харитонович бесстрастно выслушал Маринины слова о том, что она поговорила с Вяземскими, и внучка-академика хотела бы попробовать в лаборатории братьев. Его реакцию на миллиметр дернувшуюся правую бровь Мог заметить только очень внимательный человек, такой, как Марина. «Ха! Я все-таки это сделала!» Беззвучно поздравила она себя, когда осталась одна в кабинете. Аж бровь дернулась. Хантеров на всякий случай проверил, чем занималась эта самая Вяземская, и призадумался. После серьезных научных исследований на поверку сухого корма и шампуней он что-то прикинул и сделал вывод. «Или поиск себя, или что-то личное, а, возможно, и то, и другое. Но она нам более чем подходит. Уровень превосходный. Исследователь такого класса один стоит целой лаборатории. Может, она и не гениальна, но нам это и не нужно. С гениями слишком сложно, а вот универсальная рабочая лошадка — это всегда предпочтительнее». Именно с этим Хантеров и появился у Петра Ивановича Миронова. «Да ладно. Младшая Вяземская? Твоя Марина ее привлекла. А ты проверил? Девица случаем не семейное исключение. Она менее талантлива, если сравнивать с братьями. Но они оба, пожалуй, что гении. А вот эта самая Ирина — крепкий исследователь. Причем девочка, несмотря на свой возраст... С весьма и весьма впечатляющими результатами. Ну, значит, нам повезло, девочку надо быстро хватать, пока остальные не сообразили. Быстро хватать в исполнении Хантерова, который кадровыми вопросами занимался редко, но метко, изумила Ирину до глубины души. Елизавета Петровна, я не понимаю что-то. Я же только в субботу сказала, что хотела бы попробовать. Сегодня понедельник, пол одиннадцатого, а мне уже позвонили и уточнили. Когда мне будет удобно встретиться и куда прислать машину? Это такие московские скорости?» «Нет, детка, это просто в тебе так заинтересованы», — усмехнулась Елизавета. Ирина чуть побледнела и замотала головой. «Тогда... тогда я не поеду. Скажу, что передумала». «Почему же?» — хладнокровно уточнила Елизавета. «Они явно выяснили, что я вяземская и ждут от меня чего-то такого, что я им дать точно не смогу». Я ведь не такая, как дедушка или отец, или братья. Иришенька, деда можно не рассматривать. Он, в принципе, исключение из всех правил. Твой отец сам в жизни не стал бы обращать внимание на подобное предложение. А братья... Вот я уверена, что Маринина руководство уже про тебя все выяснило, и нужна им именно ты. Да, ты вяземская, это немало и совсем неплохо, прямо скажем. А потом глупо отказываться от своих плюсов потому что минусы-то все равно никуда не денутся. Но они явно рассчитывают на какую-то гениальность, а я просто ремесленник». «Да поверь мне, они уже уточнили, и чем ты занималась, и с какими результатами. И да, лучше сделать и жалеть об этом, чем не сделать и всю жизнь думать, что ты пропустила свою поворотную дверь, свой путь, свой шанс. Понимаешь?» «Пожалуй, да». «Сомневаешься? Позвони маме». — Уверена, что Марина Леонидовна скажет тебе то же самое. Елизавета ничуть не сомневалась в этом. Еще бы. Она же со своей подругой Мариночкой, Ириной мамой, половину воскресенья обсуждала этот вопрос. — Ириш, даже не сомневайся. Иди, конечно, — решительно сказала мама. — Или я им не подойду, или дед меня убьет, — бормотала Ирина, дав волю сомнениям. — Милая. «То, что тебе нужно будет делать для твоего уровня, не просто осуществимо, а совершенно несложно. Вполне возможно, ты сможешь им реально помочь. Да вот хоть с милой поговори. Она ветеринар, и проблема что кормов, что зоокосметики знает как никто другой. А что касается твоего деда... Знаешь, за это лето много чего изменилось. Я не скажу, что он стал другим человеком. Это в принципе невозможно». Но когда академик Вяземский сидит и работает, а у его ног воседает моя кура Марфунья. И дед знает, что у него в кабинете постоянно находится курица? Сходу не поверила Ирина. Знает. Велел уборщице ее не гонять, приказал убрать ковер и периодически командует Марфуньи Не гребись по паркету. Разумеется, когда уверен, что его никто не слышит. Правда, прилюдно делает вид, что ее не замечает. Именно образ деда с курицей в ногах был путеводной звездой Ирины, когда она садилась в присланную Хантерову машину. «Ну что же, раз есть на свете Марфунья, значит, значит и у меня есть надежда». Рассуждала она про себя, изумляясь на стырности московских пробок. «Куда ни повернешься, они везде». Миронов-старший ей неожиданно понравился. Ирина с детства привыкла к окружению очень непростых людей правда, научной принадлежности. Но, как выразилась Елизавета Петровна, «Ирочка, все мы люди. Две руки, две ноги, посередине сущность. И эта сущность, знаешь ли, от сферы ее приложения никак не меняется. Знаменитый химик, физик, биолог или известный предприниматель все имеют достоинства и недостатки ровно такого же личного плана, как и все остальные. Если между нами девочками то твой дед по характеру — брат-близнец моего старого знакомого таксиста, клянусь тебе. Тоже ворчливый, умный, очень сложный и труднопереносимый. Правда, таксист важничает по иному поводу. Но эта штука такая, был бы человек, о чем гордиться, он при желании непременно найдет. Про недостатки Миронова Ирине некогда было рассуждать, а вот достоинства были очевидны. Азарт будущего руководства в деле устройства лаборатории дорогого стоит. Плюс обещанная весьма и весьма немаленькая заработная плата и полный карт-бланш на выбор оборудования и обстановки. Да когда такое было, чтобы мне предлагали план помещений изобразить? Уточняли, как мне удобно будет? Да кто меня раньше спрашивал-то, а? Ирина и сама не заметила, как в кабинет кто-то вошел. В пух и прах разносило предположение Миронова, что нужно делать две лаборатории. «Зачем? Ничего сверхсложного и неосуществимого я не вижу. Да, должны быть разные помещения, да, оборудование и квалификация лаборантов, но все это вполне-вполне реально». «Вот, познакомьтесь, это мои сыновья, Николай Петрович Миронов и Евгений Петрович Миронов. Они заинтересованы в лаборатории и жаждут ее», — широко повел рукой Петр Иванович, указывая на вошедших. «Николай Евгений — это Ирина Антоновна Вяземская, химик, которая может проводить любые исследования по вашим запросам и нуждам. Мы с ней уже кое-что обсудили, а теперь ваша очередь». Ирина не очень-то обратила внимание на внешний вид братьев. Нет, подчеркнутую роскошь и даже некую прилизанность Николая и растрепанную шевелюру и джинсы Евгения. Она, конечно, заметила, но больше вникала в то, что им было нужно. Вникала и с облегчением понимала. «Да, она справится и с этим, и со многим другим. Да мало того, что справится. Сделает это с удовольствием». Ирине очень помогло наличие в ее жизни кота Семена Семеновича Горбункова. «Нет-нет», — остановила Ирина пренебрежительное предположение Николая о том, что основу для шампуня собак и кошек можно брать одну. «Кошки очень много времени вылизываются». Поэтому, раз есть шанс попадания внутрь, шампунь для них должен быть совсем иным. К тому же структура шерсти у них разная. Тут уж ей помогли личные наблюдения за кота-стадом Елизаветы Петровны, а также за приходящей белоснежной соседской кошечкой Яной. Нет, правда, не сравнить ее шерстку и жестковатую шерстку трехцветной рамины. Я думаю, что при серьезном подходе можно будет делать линейки для разных типов кошачьей и собачьей шерсти. Ирина не видела, с каким восторгом смотрит на нее Евгений. «Но, наконец-то! Вот это настоящий подход! Я всегда говорил, что они все разные, и это надо учитывать, а то этот колька со своим «чего там усложнять!» Надо постараться, чтобы она в первую очередь со мной работала», — думал Евгений. Правда, старший брат, ревниво слушавший рассуждения младшего с новым химиком, тоже решительно вклинился со своими предложениями. «А если травяные составы делать? Вы сможете их проанализировать, и...» Он обрисовал несколько своих идей. «Смогу, конечно», — Ирина уверенно кивнула. «Надо скорее делать лабораторию и постараться так, чтобы моя половина была лучше, привлекательнее для химика», — оценил кандидатку Николай, мысленно потирая руки. Миронов-старший, который собирался на деловую встречу, насмешливо покосился на сыновей. «Делить уже начали. Как машинку в детстве, честное слово. Это еще что? Вот когда они сообразят, что Ирина не только химик, но и молодая незамужняя девушка, это будет интересно». Он ничуть не опасался серьезной стычки братьев, знал их получше их самих, но вот любопытно ему стало однозначно. Ирина никак не могла себе представить, что возвращаться в Питер она будет с котом, с работой и с неизвестно откуда взявшейся уверенностью в том, что теперь ей будет значительно интереснее во всех отношениях. Перед отъездом она еще несколько дней провела в Москве, вдоволь наговорилась с Милой, съездила на ферму, поразилась размахом и сложностью хозяйства и прониклась тем, что ее будущая работа реально нужна и важна. «Я вышлю тебе все необходимые параметры ветеринарных кормов», — обещала Мила. «Отечественные производители этим как-то не занимаются, а очень напрасно», «Сейчас наши уже начали корма для стерилизованных производить, но кроме этого еще столько всего нужно?» Ирина поделилась с невесткой своими мыслями про зоо-шампуни и нашла полное понимание. «Даже отравления бывают. Коты иногда резко против мытья. Намылить их значительно проще, чем потом смыть все остатки шампуня. И коты их слизывают. Аллергии, дерматиты и расстройства пищеварения – наше все». Питер встретил Ирину традиционно пригоршней дождевых капель в лицо. «Умыл!» — рассмеялась она, приветствуя любимый и родной город. «Ну, здравствуй! Я вернулась!» Она покосилась на переноску, подняла ее повыше и сказала коту. «Сема, это теперь и твой город!» Кот, утрамбовавшийся от сырости и прохлады поглубже в переносочное тепло и уют, с сомнением повел усами, но поверил Ирине на слово. Квартира была уже свободна и даже до скрипа вымота мамой, так что Ира вполне могла ехать туда, но решила не откладывать неизбежное, а встретиться с родителями и дедом как можно скорее. Мама встретила Ирину на такси у ворот, перехватила один из ее чемоданов, заглянула в переноску и улыбнулась Семе. — Ну что, пошли сначала ко мне? Вадим обещал приехать. Мало ли придется отвлечь наших. Она покосилась на дом. «Нет, не буду я откладывать. Чего бегать? Я ничего противозаконного на этот раз не сделала, а моя работа — это мое личное дело». Ее утверждение работало ровно до того момента, как им мне попалась на дороге тетка София. «Ирина? Что ты тут делаешь? Ты же должна быть в институте в Новосибирске». «Я уволилась оттуда. Здравствуй, тетя». «Здравствуй», — недовольно процедила София. «Решила вернуться к деду?» «Можно в мой новый проект?» «Нет, я уже нашла себе работу», — решительно сказала Ирина. «И какую же?» — насмешливо осведомилась София, а когда услышала ответ, ошеломленно замерлась нелепо приоткрытым ртом. «Что? Ты что, смеешься? Какая еще лаборатория при заводе? Ты... Как ты могла? Марина, ты что, не знала об этом?» «Почему же? Отлично знала». Марина Леонидовна невозмутимо обошла заловку, изображающую соляной столб, и проследовала вместе с дочерью дальше. «Отец этого не переживет!» «Ирина, да как ты посмела возвращаться в этот дом?» Взвизгнула София, поспешно обгоняя маму с дочкой и устремляясь в дом этаким энергичным роковым вестником. «Да, как-то не очень гостеприимно», — пожала плечами Марина. «Может, все-таки сразу ко мне?» «Нет, я справлюсь». «Единственное, если можно, забери к себе по косему. Не хочу, чтобы он слышал этот виск». Ирина проводила взглядом маму с переноской, абсолютно бестрепетно шагнула на порог и столкнулась с отцом. «Что я только что слышал? Какой завод? Ты что, с ума сошла?» — начал Антон Игоревич. «Какой завод? По производству кормов для животных, плюс косметические разработки», — ответила Ирина. Вопль отца, схватившегося за голову, мог бы соперничать с игрой великих актеров прошлого, старавшихся доораться до последних рядов зрительного зала, так сказать, до нутра галерки. К брату присоединилась София, которая сбегала-доложила об ужасных новостях отцу и вернулась для поддержки брата, так что Марина Леонидовна, придя в дом свекра, застала слаженный дуэт страдающих элитарных ученых. — Как ты могла! — стенал Антон, отец Ирины. «Это невероятно! Это позор!» — вторила ему любящая сестра. «Повторяетесь!» — хладнокровно констатировала Ира, внезапно обнаружившая, что ее эти высказывания почему-то вообще никак не беспокоят. Ей просто удивительно безразлично. Голос деда из глубины дома легко перекрыл весь этот шум. «Ирина, иди ко мне!» — позвал он, и она пошла. Пошла, даже не оглянувшись на отца и тетку, но с радостью обнаружив, что мама идет рядом. «Привет, дед!» Ирина всегда испытывала особое чувство, переступая порог этого кабинета. Робость, радость, гордость за деда, чувство принадлежности к чему-то великому. Зато сейчас ко всему этому присоединилось четкое ощущение того, что она выходит на сцену в каком-то шекспировском спектакле. «Здравствуй!» «Почему ты уволилась из института в Новосибирске?» Академик Вяземский прекрасно знал, что ответ на любой вопрос должен начинаться сначала. «Честно? Потому что они по твоей просьбе начали делать за меня мою же работу и злиться из-за этого. Я не хочу быть навязанным тухлым яйцом. Понимаешь, дед?» Академик только крякнул в раздражении.